Глава 10. Проблема с Блефом состоит в том, что он работает, пока в него верят. Николас Спаркс. Осада Афин началась как-то буднично и тихо. Отступившие с переяфинские войны посели в Афинах такую панику, что горожане даже не помышляли, чтобы помешать высадке вражеских войск. Они пассивно наблюдали, как царская армия окружает город со всех сторон. И это было довольно странно. Сани из докладов своих шпионов знал численность афинского гарнизона. Афины могли спокойно выставить для боя около 12 тысяч человек. А если поднапрягутся, поставив строй всех стариков и юношей, то и 20 тысяч вооружат. В общем, очень солидная армия для греческого полиса. Правда, все величие и воинская слава Афин уже далеко в прошлом. Когда-то этот греческий город был главой Афинского морского союза и мог диктовать свою волю всей Греции. Именно Афины когда-то стояли во главе сопротивления персидскому вторжению. Нет, Спарта тоже участвовала в войне с персидской державой. Все мы помним легенду о трехстах спартанцев, погибших в фермопилах. Подвига спартанцев никто не принижает. Однако без вмешательства Афин в той давней войне победы грекам было бы не видать. Тогда греки победили. Но затем, когда персы были повержены и изгнаны из Греции, между победителями начались трения, переросшие в полномасштабную войну. Там уже Афины сражались со спартанцами за гегемонию во всей Греции. И не только они. В том военном конфликте участвовали практически все греки. В конце концов, бесконечная война так подорвала экономику и боевую мощь Афины-Спарты, что этим воспользовались македонцы, которые захватили всю Грецию. И сделал это отец самого знаменитого человека античного мира. Да-да, папа того самого великого и ужасного Александра Македонского, которого звали Филипп II. Уже после его смерти юный Александр Македонский, опираясь на боевую мощь, завоеванную его отцом Греции, устроил огромной державе персов глобальный экстерминатус. И если бы не его папаша, положивший всю свою жизнь на покорение свободолюбивых греков, то великий поход македонской армии на восток так бы и не состоялся. И сейчас не было бы никакого селевкидского царства и державы Птолемеев. И не существовали бы более мелкие царства на Ближнем Востоке и в Малой Азии. А вместо всего этого разнообразия до сих пор существовало бы богатое и огромное государство персов. Не смог бы ее разрушить Александр Македонский, ресурсов бы не хватило. Правда, сам великий македонец тоже недолго радовался плодам своей победы. Помер он слишком рано, якобы от лихорадки или трипера. После его шибко подозрительной смерти македонские генералы-диадохи тут же переругались и поделили державу Александра Македонского между собой. Вот так и начались войны Диадохов, в ходе которых Афины и большая часть Греции снова получили независимость. Правда, теперь Афины были лишь бледной тенью себя прежних. Большого флота, прежде приводившего в трепет всю Грецию, они лишились. Да и армия у них была сейчас посредственная, и как-то сильно влиять на судьбу Греции этот греческий полис больше не мог. Поживали себе Афинине тихо, почивая на лаврах, было увеличие, как вдруг на арене появился новый игрок. Римляне ворвались в Грецию со скоростью грации и цунами. Очень быстро афиняне подпали под влияние Римской республики, потеряв даже видимость независимости. А римляне своим афинским союзникам особо усиливаться не давали. Им не нужны были сильные и независимые афины. В итоге в данный момент афинские воины не решались даже на небольшую вылазку и предпочитали отсиживаться за городскими стенами, наблюдая, как селевкиды строят осадные машины и перекрывают все подходы к городу. Видимо, горожане, как и родосцы, думали отсидеться в осаде до прихода римлян. А что, стены вокруг Афин были не чета родосским укреплением. Не зря же этот город считался самым укрепленным в Греции. В отличие от родоса, афинские стены смотрелись очень внушительно и грозно. Такие матерые укрепления армии Александра Победителя еще не приходило штурмовать. И это заставило Громова задуматься. Учитывая численность афинского гарнизона и мощь укреплений, стандартный штурм города обойдется войскам селевкидов очень дорого. А если положить часть армии под стенами Афин, то кто с римлянами воевать будет? Осада тоже не выход. В этом городе запас продуктов очень большой. Хватит на год сидения в осаде. И не надо забывать о римлянах. Римские легионы обязательно придут в Грецию через несколько месяцев. Эти не могут не прийти. Не откажутся римляне от такого лакомого пирога, как Греция. Они сами ее хотят грабить, не делясь ни с кем другим. Вот и выходит, что город надо брать быстро, до прихода римлян. А это штурмы потери. А если... На следующее утро с южной стороны от города по Диамейским воротам Афин начали работать трибушеты. Правда, сейчас они метали необычные, каменные ядра, а большие керамические снаряды, наполненные зажигательной смесью. Хватило пары залпов, чтобы ворота и привратные башни заполыхали с пугающей силой. Под яростным натиском сирийского огня там горело все, что могло гореть. Даже камень и металл плавились от нестерпимого жара. Конечно, защитники города пытались тушить бушующее пламя, но все их попытки были тщетными. В конце концов, Афини не прекратили трепыхаться и бессильно наблюдали издалека, как огонь пожирает Диамейские ворота. Потом кто-то догадался строить напротив них баррикаду, опасаясь, что осаждающие войска пойдут на штурм, когда ворота прогорят. Однако никто их штурмовать не стал. Вместо этого, дождавшись, когда ворота сгорят до основания, Александр отправил к ним своего парламентера. Один из великанов в блестящей чешуечной броне приблизился к пожарищу и проорал, что владыка Селевкидов хочет поговорить с представителями горожан. После чего великан повернулся и пошел назад к лагерю, на всякий случай прикрываясь щитом. Правда, в отличие от родосцев, афиняне оказались более умными и культурными людьми. Никто по парламентеру не стрелял. Его только провожали испуганными взглядами. До этого в Греции великанов не видели и считали их сказочным вымыслом. И именно поэтому Громов решил послать на переговоры с горожанами одного из них. Пускай увидят вблизи, какая грозная сила состоит на службе у царя Селивкидов. Наверное, ни одно трусливое сердце вздрогнуло на стене, увидев такое чудо в реале. Правитель Селивкидов хорошо понимал, как важен боевой дух армии, Афиняне и раньше им не блистали, разглядев великана во всей красе, совсем приуныли. Наверняка же представили, как эдакие чудовища пойдут на штурм города. Горожане дозрели быстро. Не прошло и часа, как в царский шатер вошли трое афинян, готовых к переговорам с Александром Первым. И эти ребята выгодно отличались от тех же родосцев. Не дерзили, не наезжали, вели себя довольно вежливо. Осторожно поинтересовались, чем вызвана ничем не спровоцированная агрессия Великого царя Селевкидов против мирного города Афины. Мол, они мирный полис и никак не хотели обидеть правителя столь могучей державы, и даже не думали, чтобы воевать против Селевкидов. На что Александр Ризон заметил, что в данный момент царство Селевкидов находится в состоянии войны с Римской Республикой и всеми ее союзниками, а значит и с Афинами тоже. И, кстати, не селевкиды начали эту войну, а римляне, которые вероломные без объявления войны напали на мирные города. Между прочим, наплевав на все нормы и правила международной дипломатии. В общем, крыть афинянам было нечем. Правда, они все же постарались отбрехаться и заявили, что афины войну с Селевкидом не объявляли и даже не думали этого делать. Мол, они мирные люди и так далее и тому подобное. В общем, давайте жить дружно. Но царь селевкидов их технично заткнул, начав рассуждать о союзническом долге. Афины воюют с Италийским союзом и Спартой. Воюют. Но ведь спартанцы и италийцы являются союзниками царя Александра. И те, кто воюет с ними, воюют и с царством Селевкидов. А что до официального объявления войны, так римляне и их союзники сами напали без предупреждения. Рим начал эту войну, втянув в нее всех своих союзников. Вот и выходит, что Селевкиды на совершенно законных основаниях сейчас ведут боевые действия против Афин, которые являются верными союзниками Римской Республики, показавшей себя вероломным и коварным агрессором. Вот тут Афинине и приуныли. Возразить им было нечего. По всем понятиям античного мира царь Селивкидов был прав. Римляне крупно облажались, а расхлебывать всю эту кашу придется их союзникам, и афинам в том числе. «И что вы хотите?» – спросил один из парламентеров. «Ваши безоговорочные капитуляции». «Афины признают свое поражение и сдадутся на мою милость», — ответил Александр, твердо глядя ему в глаза. «Но мы можем еще сопротивляться. Наши стены приступом вам так просто не взять. Прольется много крови, крови ваших воинов, да и римляне обещали скоро прислать свои войска». Скинулся другой афинянин по виду типичный вояка. «Римляне где-то там далеко, а моя армия сейчас здесь, под стенами вашего города». «И да, вы правы. Стены Афин впечатляют. Именно поэтому мы их штурмовать не будем», ответил царь, заметив с какой радостью переглянулись вражеские парламентеры, а затем продолжил. «Мы не пойдем на штурм. Нет, мы просто сожжем город вместе со всеми жителями. То, что произойдет с вашим городом, вы можете себе представить. Не зря же я приказал сжечь одни из городских ворот. Это было сделано специально, чтобы вы поняли, что вас ждет, если Афины не примут мои условия и не сдадутся». Говоря эти ужасные слова, Сани чувствовал себя Гитлером, который, запугивая короля Дании ковровыми бомбардировками датских городов, вынуждал того подписать капитуляцию. И если вы думаете, что его угроза была не очень страшной, если считаете, что каменные античные города очень трудно поджечь, то вы точно спали в школе на уроках физики, химии и истории. Несмотря на всю свою каменную архитектуру, города античного мира горели как солома. Вон в том же великом и ужасном Риме за всю его историю случались страшнейшие пожары, приводившие к огромным человеческим жертвам. Причем большинство таких вот катастроф случалось в мирное время. А что будет с гордом, когда на него со всех сторон полетят зажигательные снаряды из требушетов, пламя которых невозможно потушить? Это афинские переговорщики очень хорошо представляли. Но я доводить до такой крайности не хочу. Мы сюда пришли освобождать греков от римской тирании. Греция должна быть свободна от римского владычества. Поэтому я даю царское слово, что если афиняне выполнят мои требования и сдадутся, то никто из них не пострадает. Никаких грабежей и насилия я не допущу. Просто заплатите символический выкуп, чтобы я мог успокоить своих воинов, отдав им эти деньги. Мы не варвары вроде римлян, которые за малейшее неповиновение будут резать и жечь. Мы цивилизованные люди. А цивилизованные люди всегда могут договориться». Когда Афины откроют ворота, сдадутся и признают мою власть, то мы сможем заключить с вами союз против Рима. И вот когда Афины не станут нашими союзниками, никто не осмелится их тронуть. Вы будете находиться под защитой царства селевкидов, – решил успокоить запаниковавших Афинин правитель. На размышление горожанам Александр дал два часа и на всякий случай приказал подготовить свою армию к бою. Кто их знает, эти Афинин? Может быть, ради идеалов демократии решат умереть героями и пойдут в банзай атаку Загнанная в угол крыса может напасть и на кошку. Правда, выход из тупика он все же горожанам оставил, поманив сладкой морковкой в виде союзнических отношений. Жизнь союз с селевкидами или страшная смерть в огне. Что афины выберут? Горожане выбрали жизнь. В принципе, логично. Афиняне в этом конфликте быстро сменили сторону, прагматично не собираясь класть свои головы ради интересов Римской Республики. Тем более, что Рим их фактически бросил на съедение с селевкидом, когда вывел из Греции свои легионы. И по большому счету для них жизнь не сильно-то изменилась. Да, теперь в Афинах вместо римского стоял другой гарнизон. А в гавани Перея базировался не римский, а селевкидский флот. Для простых горожан мало что изменилось. Их никто не притеснял, не покушался на их любимую демократию, не заставлял поклоняться тирану в лице царя селевкидов. Сами завоеватели особо не вмешивались в управление городом, как это любили делать римляне, которые своим снобизмом уже успели достать всех греков. Когда к тебе относятся как к варварам и гражданам второго сорта, то это сильно напрягает. А римляне, почувствовавшие себя в Греции хозяевами, начали вести себя совсем не так, как раньше. Очень нагло они себя стали вести. Это плодило недовольство гордых греков, который кое-где прорывался восстаниями против римского диктата. И если бы такое случалось только в Греции, Так обстояли дела на всех захваченных Римом территориях к этому моменту. В Испании, Северной Италии, на Сицилии, и Корсике. Везде время от времени полыхали восстания против римского владычества. И это случалось с завидной регулярностью. Недаром же Риму приходилось там держать свои войска. Неудивительно, что италийцы и спартанцы тоже решили объявить войну Риму. И тут не было коварных происков разведки селевкидов. Просто достала этих греков римская спесь и вседозвольность. В принципе, тут римляне повели себя довольно типично. В Греции у них сильных конкурентов не осталось. И заигрывать с греками, как это было раньше, римлянам уже не надо было. Не надо было изображать из себя благородных добряков. В последние несколько лет они откинули в сторону маски просвещенных демократов и стали относиться к грекам так же, как к другим завоеванным народам. Стали показывать им, кто теперь в Греции хозяин. И если бы не вмешательство селевкидов, то скоро Греция стала бы еще одной провинцией, откуда Римская республика качала бы ресурсы, рабов и деньги. Пробыв в Афинах четыре дня, царь Александр-победитель отбыл со своей армией к Коринфскому перешейку. Эта узкая полоса суши шириной всего в шесть километров соединяла полуостров Пелопоннес с материковой Грецией. И именно на Пелопоннес держала курс его армии вместе с новыми союзниками. Да-да... Громов, оставив в Афинах свой гарнизон в 10 тысяч воинов, прихватил с собой в поход еще и 8 тысяч афинских гоплитов. Это чтобы у горожан не возникло никаких ненужных мыслей о предательстве, когда царская армия покинет Афины. А так новые союзники будут всегда на виду под его присмотром. И этот совместный военный поход против римских союзников отрежет путь назад для афинян. Не доверял им правитель Селивкидов, Пока не доверял. Вот когда повоюет вместе с Афининами в одном строю и повяжут их кровью, тогда уже можно будет говорить о доверии. Тогда у Афинин обратной дороги не будет. Римляне им такого предательства не простят. Почему Александр решил двигаться на Пелопоннес, а не куда-то еще? Все просто и вместе с тем гениально. Именно там сейчас происходили основные боевые действия этой войны. Там союзные Селевкидом греки из Италийского союза и Спарты рубились с союзниками Римской республики из Ахейского союза. Пожалуй, Ахейский союз, объединявший множество полисов полуострова Пелопоннес, был сейчас крупнейшим и самым опасным союзником Рима в Греции. Остальные греческие полисы, подконтрольные римлянам, были слишком мелкими и слабыми, чтобы представлять серьезную угрозу. Боевые действия между италийцами, спартанцами и ахейцами шли уже давно и с переменным успехом. Ни одна из сторон не могла держать верх в этом противостоянии. У Италийского союза и Спарты было больше сил, а у ахейцев была более боеспособная армия и неплохой полководец, стратег Филопимен, который пока умудрялся отбивать все удары италийцев и спартанцев. Вообще-то в этой пелопонесской сваре было столько подлости, предательства и подводных камней. Саня честно пытался понять, какая из сторон права, но так и не смог этого сделать. Не было там правых и виноватых. У всех этих сейчас воюющих друг с другом греков рыльца было в пуху и перьях. Сначала ахейцы были союзниками Македонии и рубили со спартанцами. Потом они влезли в конфликт с Италийским союзом. Затем предали македонцев и заключили союз с римлянами. В свою очередь, те же италийцы тоже были когда-то верными союзниками македонского царя. Потом предали его и перебежали в стан римлян. А через некоторое время предали уже римлян и начали воевать с ними и их союзниками. Спартанцы тоже не отличались особой верностью и легко предавали своих союзников, если им это было выгодно. Короче говоря, верить таким союзникам, как италийцы и спартанцы, было нельзя. Впрочем, как и всем грекам, которые могут предать тебя в любой момент. И Громов прекрасно это понимал. Просто сейчас он действовал по принципу «враг моего врага – мой друг», а еще «боятся, значит, уважают». А правители селевкидов греки уважали, особенно после того, что он сделал с Родосом. Показательная расправа над этим сильным греческим полисом показала всем, что с царем Александром-победителем шутить нельзя, и злить его тоже не стоит. В то же время у этого владыки сложилась репутация сурового, но справедливого царя. Поэтому сейчас все греческие города на пути следования царской армии не оказывали никакого сопротивления и сдавались без боя. А многие греки даже приветствовали его армию как освободителей от римского ига. Похоже, что пропаганда неплохо работала. Чего тут было больше? искренней радости и голимого расчета или страха за свои жизни, на это Сани было глубоко наплевать. Главное, что его армии не приходится брать штурмом все эти греческие городки, встречающиеся по дороге. Не приходится терять на это время и жизни своих воинов. И то и другое было очень важным в данный момент. Ведь не греки же были главным противником селевкидов в этой войне. Главным врагом был Рим. Даже такой крупный город, как Каринф, когда к нему подошла селевкидская армия, тоже открыл ворота. Нет, формально Коринф сейчас входил в состав Ахейского союза, но фактически горожане хотели, чтобы их все оставили в покое. За прошедшие десятилетия этот многострадальный город кто только не захватывал. И македонцы, и римляне, и ахейцы. И все его обязательно грабили и разоряли. А недавно италийцы хотели захапать его себе. Правда, у них ничего не вышло. И гарнизон Коринфа сумел отбить коварное ночное нападение. Но все это горожанам оптимизма не добавляло. Они не хотели участвовать во всей этой затянувшейся бойне. Жители Каринф хотели просто жить, тихо и мирно, и чтобы их больше никто не трогал. Вот все это городские старшины вывалили на царя Александра, который их внимательно выслушал и пообещал свою защиту. В Каринфе Громов также узнал и последние новости этой Пелопонесской войны. Там тиран Спарты Набис энергично возвращал себе отнятые у него римлянами земли. Он уже захватил важнейший порт Лаконики, Гити и еще несколько прибрежных городков. А теперь осаждал Аргос. С кретянами спартанцы также возобновили свой союз, который ранее был разорван по требованию все тех же римлян. Италийцы, разбившись на мелкие отряды, грабили земли Ахейского союза. А ахейцы пытались им в этом помешать. Кстати, пускай тонкие душевные натуры любители греческой демократии тут не вздыхают так возмущенно. В Греции грабежами соседей не занимался только ленивый. Для просвещенных греков это был национальный вид спорта. Большинство греческих полисов совершенно официально занимались грабежом своих соседей на суше и на море. Между прочим, тот же спартанский тиран подрежал пиратов с острова Крит на добычу денег для своей армии. И для него это была очень весомая статья дохода. Те же ахейцы и италийцы даже в мирное время очень любили совершать мелкие набеги на соседей с целью пограбить. В общем, никто в этой колыбели демократии не заморачивался с таким понятиями, как гуманизм, права человека и верховенство законов. Все тут все грабили с большим азартом и без всяких сантиментов. Сань такого бандитского беспредела даже в Азии не встречал. Долго засиживаться в Каринфе, он не стал и двинул свою армию дальше на запад. Именно там, в северо-западной части Пелопоннеса, располагались главные города Ахейского союза. Хотя у ахейцев не было своей столицы, не было у них полиса гегемона, который бы управлял всем. Вместо этого у них существовали Синклит и Синод – собрания членов Союза. Именно эти собрания решали все вопросы, связанные с управлением Союзом. Синод и Синклит решали вопросы войны и мира, организации армии и флота, ведали финансами Союза, принимали решения о приеме новых членов Союза, разрешали конфликты между полисами. Входившие в Ахейский Союз города имели единую систему меры весов. Союз чеканил свою монету. Каждый полис должен был вносить в общую казну определенный взнос и поставлять контингент войск. При всей своей демократичности руководство союзом находилось в руках наиболее состоятельных граждан. Из них избирались члены советов и стратеги. Кстати, стратег у Ахейцева был главой исполнительной власти и избирался сроком на один год. Вот этот союз городов в данный момент и надо было взять под свой контроль. На вторые сутки к походной колонне царской армии прискакал усталый гонец от итальянских союзников. И вести он привез не очень радостные. Оказывается, совсем неподалеку недавно произошло крупное сражение между итальянской и ахейской армиями. Италийцы в той битве проиграли. По сути своей, несколько итальянских отрядов, до этого грабивших округу, соединились в одну армию и стали отступать по направлению к Коринфу вместе со всем награбленным ими добром. Обоз с мародерскими трофеями сильно сдерживал продвижение италийского войска. Это позволило ахейской армии настигнуть италийцев. Хотя ахейцев было больше они были лучше вооружены, но италийцы решили драться. Жалко им было бросать такую богатую добычу. В итоге их побили, а все награбленное отобрали. Обидно, однако. В письме к царю селевкидов италийцы слезно молили его оказать им помощь. Они хотели догнать мерзких ахейцев и отобрать у тех все добро, честно награбленное италийскими патриотами ранее. Правда, самим италийским разбо... э пардон, воякам. да италийским воякам силенок не хватало, значит. Но узнав, что неподалеку как раз проходит мимо селевкидской армии, они решили натравить ее на ахейцев, которые накануне разбили ту самую италийскую армию, и захватили ее обоз, который теперь пытаются увести в глубину своей территории. Вот наводку на этот богатенький конвой италийцы давали царю селевкидов. А еще через три часа впереди показалась пыль, и воины селевкидов увидели армию италийцев. Ну как армию? Скорее всего, это сборище напоминало толпу бомжей. Грязные, в потрепанной одежде и побитых доспехах. У многих бойцов видны окровавленные повязки. Щитов почти у всех нет, да и с оружием напряженка. Видимо, эти перцы бросили все тяжелое во время своего героического драпа. Эти люди не были похожи на героев и образцовых солдат, но еще бы. Ведь это были остатки той самой итальянской армии, недавно разбитой ахейцами. И было их не очень много. На первый взгляд, тысячи три человек, не больше. Увидев огромную армию селевкидов, италийцы сначала испугались, но потом, разобравшись, кто перед ними оживились. К царю подскакал их командир, назвавшийся стратегом Агапиусом. Этот бородатый грек, загорелый до черноты одетый в блестящую, но местами помятую керасу, заявил, что противник сейчас находится не очень далеко отсюда и есть хороший шанс его настигнуть.